Рос Бен Моше. Терапия смехом. Как научиться радоваться жизни, быть стрессоустойчивым и позитивным. Развивайте чувство юмора, учитесь смеяться и радоваться жизни с помощью этого руководства по преобразованию тела и сознания, написанного экспертом по терапии смехом и позитивному подходу к жизни Рос Бен Моше. Терапия смехом – философия, способствующая физическому и психологическому благополучию, умению относиться к жизни проще и чаще улыбаться. Опираясь на исследования, практику и принципы терапии смехом, а также позитивной психологии и нейронауки, лектор кафедры общественного здравоохранения и эксперт по лечению смехом Роза Бен моше предлагает новый взгляд на заботу о себе повышение самосознания, благодарность и самопереживание. А в этой книге вы найдете множество практических примеров со всего мира, а также Рос рассказывает о том, как эффект смеха, доступный каждому из нас, повышает стрессоустойчивость, позволяя реагировать на жизненные невзгоды и восстанавливаться после них с юмором и легкостью, играючи. Эффект смеха – вызовет позитивные изменения в вас самих в вашем отношении к миру, а, следовательно, и в отношении мира к вам. Введение «Как мыло для тела, так смех для души» – еврейская поговорка. Все мы слышали, что смех – лучшее лекарство. Но неужели все так просто? Может ли определенная доза смеха стать панацеей от современных недугов, включая одиночество и депрессию? А что, если вы не в настроении смеяться? Или вы не считаете себя таким уж смешливым человеком, да и ваши близкие не отличаются особым чувством юмора? Как в таком случае воспользоваться столь целебным источником? К счастью, даже если вы сомневаетесь, что внутри вас живет комик, или вы находитесь в стрессовой ситуации, а вы все равно можете использовать так называемый эффект смеха. Эта практика, основанная на связи между телом и сознанием, опирается на научные данные, а также философские принципы, восходящие к библейским временам и древним цивилизациям, и, как ни странно, не зависит от юмора и смешных ситуаций. Напротив, это комплексный набор навыков, не оставляющих приподнятое жизнерадостное настроение на волю случая, это умение осознанно и целенаправленно вызвать у себя определенное состояние, которое при регулярных тренировках может перерасти в постоянное ощущение легкости и веселья. Оно помогает нашему организму настроиться на хорошее самочувствие, Даже если в данный момент мы не чувствуем себя на высоте, а за телом подтянется и сознание. Эффект смеха состоит из множества элементов, стимулирующих радость и создающих непробиваемый щит стойкости и выносливости перед лицом жизненных трудностей, подталкивая тем самым ваше тело, ощущения и сознание мысли к оптимальному состоянию. Эффект смеха, как философия, гласит, что все эмоции надо пережить, хорошие, не очень хорошие, даже очень нехорошие. Это и делает нас людьми. Мы целенаправленно используем энергию смеха, саму сущность радости, чтобы не только противостать гормонам стресса, но и стимулировать ежедневную дозу позитивного самочувствия. Дофамина, центра вознаграждения нашего мозга, окситоцина с очаровательным названием молекула любви серотонина антидепрессанта нашего организма и эндорфинов наших гормонов счастья обо всем этом вы прочитаете в последующих главах и получите все необходимые ресурсы чтобы испытать эффект смеха в своей жизни при ежедневном применении эти техники стратегии и практики а могут преобразовать ваше физическое, психическое, социальное и эмоциональное состояние. В течение многих лет я, вдохновленная своим личным и профессиональным опытом, занималась философией эффекта смеха. Ее изучению и развитию способствовали мои обширные исследования практика, опыт других специалистов по смеху и юмору, а также принципы смеха и юморотерапии позитивной психологии осознанности и нейронауки в этой книге вы найдете истории личного преобразования от людей со всего мира примечание имена и данные некоторых клиентов изменены в целях конфиденциальности конец примечания а также познакомитесь с результатами довольно серьезных научных исследований приступим Первое. Перечислите пять вещей, которые вызывают у вас смех. Второе. Кто из ваших знакомых заставляет вас смеяться? Одним словом, что вы чувствуете в их компании? Третье. Ваше самое раннее воспоминание, связанное со смехом. С кем вы были? Вы помните, что вы делали? Постарайтесь вспомнить то ощущение радости, услышать звук смеха, прочувствовать его всем телом. Возможно, у вас уже сложилось некоторое представление обо мне. Вы думаете, что я похожа на героиню книг радости, романов эхо Портер и ее последователей? Полиану, наивная оптимистка, голова в облаках? Или вы решили, что я никогда не сталкивалась с горем, болезнью и печалью? Могу с уверенностью сказать вам, что все это мне знакомо. С чего же начался мой интерес к эффекту смеха? Примерно 20 лет назад я впал в уныние после того, как мои кулинарные книги с рецептами вегетарианских блюд без глютена и молочной продукции были отвекнуты всеми издателями, посчитавшими рынок слишком маленьким, чтобы оправдать высокие расходы на издание столь узкоспециализированных кулинарных книг. Даром предвидения они явно не обладали. Я активно интересовалась вопросами здоровья, поскольку много лет страдала от синдрома хронической усталости. И Я решила вернуться к учебе. Однако, чтобы поступить в аспирантуру, мне нужен был хоть какой-то опыт в данной области. К счастью, в Мельбурне проходила всемирная конференция ВОЗ по укреплению здоровья. Я подала заявку, и меня взяли в качестве докладчика, ответственного за подведение итогов, ежедневных сессий среди множества весьма серьезных выступлений одна тема особенно привлекла мое внимание йога смеха это я никак не могла пропустить опытный координатор филиппа чаллис сформулировала основные моменты сессии прежде чем пригласить аудиторию принять участие в этой необычной практике я смеялась вместе с другими участниками и почти сразу почувствовала жизнеутверждающую энергетику, а также физические и эмоциональные изменения в своем организме. Это был один из самых воодушевляющих опытов моей жизни. За 20 лет мучений, связанных с синдромом хронической усталости, я обращалась к множеству специалистов-медиков и экспертов по комплементарной медицине, Однако положительное воздействие, которое я получила от йоги смеха, оказалось более быстрым и сильным, чем все, что я пробовал раньше. Я сразу поняла, что это моя судьба. Я стала изучать методы укрепления здоровья и вскоре прошла обучение на лидера по йоге смеха. Я стала экспертом, расхваливающим преимущество смеха направо и налево. А потом в моей жизни начался совершенно не смешной период – рак тонкого кишечника в возрасте 42 лет. Хотя в раке нет ничего веселого, а глубоко в сердце я понимала, что смех неразделимо связан с моими переживаниями. Настал момент доказать на деле то, во что я верила. Но мне нужно было время и несколько серьезных операций, чтобы осознать это. Первым намеком стала корпоративная вечеринка нижнего белья в центре йоги смеха, куда меня пригласили в качестве координатора. Когда я получила приглашение за несколько месяцев до мероприятия, я была в восторге. Оно за четыре дня перед серьезной операцией на тонком кишечнике. Мне меньше всего хотелось оказаться в компании 20 восторженных женщин, болтающих о модных пеньюарах. На автопилоте я рассказала о пользе смеха для здоровья, а затем перешла к активной сессии смеха. И уже через несколько мгновений я почувствовала себя легче и веселее, а под конец чуть не воспарила в небеса. Включились эндорфины, наш внутренний источник морфина, и меня захлестнул прилив жизненной энергии. И в тот момент я впервые осознала, что нуждалась в этом лекарстве больше, чем все остальные участники сессии. Буквально высмеяв весь стресс из своего организма, я смогла психологически лучше подготовиться к пятичасовой операции, которая ожидала меня впереди. Я решила применить теорию на практике. Чтобы стимулировать свое здоровье, я не стану ждать, когда мне захочется смеяться. После операции я буду побуждать себя смеяться. Как мало я тогда понимала. Оказалось, что вместе с 30 сантиметрами моего тонкого кишечника во время операции мне удалили способность смеяться на много-много недель. Даже дышать было тяжело. Я потеряла то, что принимала как должное всю свою жизнь. После операции я чувствовала себя так, будто по мне проехал бульдозер. Чтобы разогнать мрачные мысли, я нуждалась в большой дозе позитива и еще одному Коле морфина. Словно намагниченная моя рука потянулась к карандашу и белой сервировочной салфетке на подносе с завтраком, к которому я так и не притронулась. Я стала перечислять все, за что я была благодарна в данной ситуации, от возможности отдохнуть, пусть даже вынуждена, до чудесной способности моего организма к исцелению. Охваченная безмерной благодарностью, за то, что я жива прежде всего, я продолжила писать. Вскоре сияющая улыбка озарила мое лицо и значительно улучшила настроение. Будто каждая моя клеточка, каждая мышца смеялась. Из тьмы съел свет и печаль о том, что я потеряла, обернулась благодарностью. Я совершенно забыла о боли. Когда медсестра пришла сделать мне укол морфина, и увидела, что я сижу в постели, блаженно улыбаясь, она вышла из моей палаты, решив, что случайно забрела не туда, куда надо. Включился естественный источник морфина в моем организме. Это был настоящий момент озарения. Я испытала эффект смеха на себе. И именно с того дня я стала изучать эффект смеха, не ограничиваясь физическим смехом, а охватив и другие взаимосвязанные области. Я не хотела пассивно ждать, когда мне станет лучше. Я стремилась осознанно вызывать у себя это чувство и активно создавать соответствующие возможности. Я хотела воплощать в себе позитив через искреннюю улыбку, благодарность и поиск возможностей, а не проблем, а также позитивное ведение дневника, где я могу переформулировать свои жалобы и недовольство так, чтобы в моих написанных словах звучала благодарность и легкость отношений к ситуации, или усилить повседневные макромоменты радости, как их называет профессор позитивной психологии Барбара Фредриксон. С тех пор, проведя множество исследований в области терапии смехом, а также индивидуальных и групповых сессий в рамках программ по укреплению здоровья, в которых принимали участие люди разного возраста, пола, уровня дохода, образования и так далее, я с удивлением наблюдаю эффективность и актуальность смеха в самых разных повседневных ситуациях, в пробках на дороге, во время ссор с партнером и даже во время пандемии. Чтобы выстроить нейронные сети, необходимые для более легкого отношения к жизненным стрессам, нужна практика и время, как и для любых упражнений по укреплению мышц. Эффект смеха – тренировка для нашего тела и сознания. А сколько вы будете тренироваться, зависит только от вас. Я написала эту книгу, чтобы вдохновить вас на изменения, побудить к ежедневной практике и рассказать о позитивном укреплении здоровья, чтобы пробудить вашу внутреннюю и внешнюю улыбку, раскрыть силу вашего шестого чувства – юмора, а также выработать и усилить искренние позитивные эмоции. Смех – это фильтр, через который вы будете смотреть на мир и новый подход к заботе о вашем физическом и психическом здоровье, включая осознанность, благодарность и самосопереживание. Смех даст вам возможность вести более здоровый и счастливый образ жизни. Мы поговорим об истории смеха, обсудим его эволюционную роль в выживании человечества, или, как я предпочитаю говорить, не просто выживание, а процветание, и составим план по достижению всех тех позитивных целей, которые вам нужны в жизни. А также мы ответим на вопрос, правда ли, что смех – лучшее лекарство. Прочитав эту книгу, вы овладеете практикой осознанного смеха и получите фундаментальные навыки, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Две основные темы, которые мы рассмотрим – смеха и укрепление здоровья с помощью смеха, когда люди смеются, чтобы стать здоровыми, а не просто ради смеха. Мы также обсудим нейробиологическую основу смеха, научимся благодарить, чтобы изменить свое отношение к жизни, и увидим, что доброжелательные отношение к себе и самосопереживания важнейший внутренний ресурс. В этой книге вы найдете упражнения по улыбке и смеху, практике осознанности и узнаете о методе позитивного ведения дневника для создания настроения смеха. Вы познакомитесь со своим заботливым братом Серотонином, вашим самым близким другом, который предлагает воодушевляющие мудрые решения для самых частых жизненных дилемм. У нас будет время для рефлексии и возможность пробудить в себе озорного ребенка. Прежде чем переворачивать очередную страницу и переходить к новой главе, прошу вас делать осознанную паузу. Это обогатит ваше чтение и позволит вам прочувствовать позитивные эмоции и приятные ощущения. В конце книги собраны практические советы и эффект смеха на практике которые помогут вам найти повод для смеха в любых сферах вашей жизни. Эта книга побуждает вас инвестировать в себя, и тогда, что бы ни случилось в вашей жизни, вооружившись смехом, вы сможете реагировать на трудности спокойно и хладнокровно. Со временем вы заметите, что стали чаще смеяться и улыбаться, говорить «да» полноценной жизни. Вам будет проще справиться со стрессом, и после любых невзгод вы сможете восстановиться с юмором, легко и играючи. А наконец, если вам нужно официальное разрешение, чтобы активировать ваш собственный эффект смеха, считайте, что вы его получили. Пора обратить внимание на светлую сторону своей жизни. Пора разжечь свою внутреннюю искру и засиять ярче солнце. С любовью и смехом РОСС.